свадьба в январе. Удивительно, но в обычно бесснежном Вашингтоне шел настоящий новогодний снег. Он шел день за днем, еле заметно, снежинки редкие, но крупные, медленно опускались на землю в полном безветрии. Улицы были черными и мокрыми, от мгновенно таявшие под колесами машин снежные пыльцы, но газоны и крыши домов покрылись убедительным пушистым покровом, казалось звенящим тишиной В доме на опушке Наталья Семеновна с головой ушла в приготовление к свадьбе, как всегда, не посвящая никого в одной ей ведомой цели. Ей непременно было нужно, чтобы от свадьбы внука остался видеофильм, но не доморощенный, растянутый на четыре часа и снятый в крифе в козь, а профессиональный, хорошо смонтированный, конечно, с ней самой в главной роли». «Не случайно мой внук выбрал днем собственной свадьбы день рождения деда Виктора Степановича Котова». Такой фразой открывался фильм. Наталья Семеновна в черном свитере с платком Эрме на плечах, с короткой седой стрижкой под мальчика, держа осанку, сидела перед камерой. Дед у Юры был необыкновенный. Дальше шел рассказ о деде, о том, как он любил праздники, любил поздравления. Любил пироги, умел гулять на широкую ногу, как боготворили его в коллективе в воинской части, где он работал. Рассказ сопровождался черно-белыми фотографиями деда. Вот он ведет партсобрания, вот принимает новые ордена все вокруг аплодируют, вот его поздравляют с юбилеем, а вот он держит на руках шестимесячного внука на даче, назив для этого фото полковничью форму со всеми колодками наград. И Алка, и ее дочь... Так хорошо помнили этот снимок, тот сентябрьский солнечно-зябкий день, слова деда «Пусть у Маси останется фотография деда в военной форме, пусть помнит, какой у него был дед». Наталья Семеновна говорила с экрана о Викторе Степановиче, о детстве Юры. В ее рассказе не было, правда, места для дочери, но Гуля это не обижало. Скорее, щемило сердце понимание, что этим фильмом мама стремится сплести потуже нити, связывавшие Юру с бабушкой и дедом. Как дедушка, державший Масю на руках перед камерой, Алка двумя десятилетиями позже стремилась оставить внуку память о себе, о своей любви, в которой растили его именно бабушка с дедом и никто другой. От иных хлопот, связанных со свадьбой Юры Котовой и Эрин Янг, семья Котова была освобождена традициями их новой страны. Лену приятно поразило, что в Америке нет места стычкам и финансовым сварам родителей, свадьбу устраивают родители невесты принимая в расчет лишь ожидания дочери и собственной возможности. Родители жениха оплачивают свадебное путешествие сообразно вкусу сына и собственному бюджету. Все просто и разумно. Никто из Котовых не понимал, зачем нужен длинный белый лимузин, почему надо созвать 50 родственников янгов со всех концов Америки, поставив каждому табличку с именем в рамочке из чистого серебра, а мужчины должны быть непременно в смокингах, но им этого понимать было и не нужно. Если Янгам хочется выбросить 50 тысяч на свадьбу, это их решение. чуня куда ты хочешь поехать в свадебное путешествие? Неделя в Париже, в Венеции». «Мам, хочу просто в Мексику, в Канкун». «Чунь, ты сам сможешь поехать в Канкун? Мне хочется, чтобы ты съездил туда, куда ты сам не сможешь себе позволить». «Мам, я не хочу ни Парижа, ни Венеции. Хочу валяться на пляже и ни о чем не думать». «Приличный пакет для обычных людей, чтобы все включено, чтобы не напрягаться и чтобы тысячи на четыре, не больше. Ты потянешь?» «Малыш, деньги в этом вопросе не главное. Мам, у тебя их сейчас нет. Правда, не надо Парижа. Нам будет хорошо в Канкуне». Юра и Эрин улетели в Канкун на утро после свадьбы. У Лены оставалась еще неделя отпуска, они с мужем собирались покататься на лыжах. О серьезных курортах речь не шла, потому что денег действительно не было». Коля снял квартирку, причем именно в Западной Вирджинии, где цены были никакие, потому что горы были никакие. Так размяться и на техникой поработать. Мама, которая всю жизнь во все отпуска непременно ездила с Колей и Леной в Париж, в Лондон, в Баварию, во все поездки на море, на этот раз отказалась ехать на отрез. На уговоры не поддавалась, повторяя, что теперь она точно никому не нужна. В позапрошлом году ее не взяли в Амстердам и в Бельгию, о которых она мечтала всю жизнь, а теперь зовут в какую-то дыру. А они будут кататься на лыжах, а она что будет делать? В паршивом номере сидеть?» Мама была раздражена и казалась очень уставшей от свадьбы, от хлопот с фильмом, кстати, получившимся замечательным. Отчаявшись увести ее подышать горным воздухом, Лена с Колей уехали одни. Вернувшись, Лена увидела, что мама совсем скисла. В доме было почему-то страшно холодно, мама, закутавшись в пледы и шаля, все больше лежала в постели, не зажигая света в зимние сумерки, спускавшиеся уже в обед. А лицо было серым, то ли от холода, то ли от одиночества в пустом доме, то ли от дум об ушедшем от нее раз навсегда внуке, который не стал тем, кем должен был стать. Не стал, потому что она одна билась над устройством его жизни, ей никто не помогал, и, главное, ей не помогала дочь». Мама жаловалась на боль в боку но к врачам идти отказывалась. «Голя, что они понимают, эти американские врачи? Мне жаль твоих денег». «Мамуль, что ты говоришь? У тебя же страховка». «Да, но 20% тебе придется доплачивать». «Мама, о чем ты? Дорогая страховка пропадет, потому что ты пытаешься мне сэкономить 20%. Обещай мне, что как только я уеду, ты займешься собой и сделаешь все обследования. Вот приеду к весне в Москву, там и сделаю» своих врачей, которым я верю дешево и быстро. Прошу тебя, приезжай скорее. Да, теперь меня уже тут ничего не держит. В это же время Коля лишился работы. Газету сегодня закрыли. Не успела Лена вернуться в Москву, как в ее невзрачном банке его коллектив пошел на нее уже открытой войной. Она видела, что снова теряет работу. Нерадостно закончился год, закончился век. Лена ждала только, чтобы поскорее приехала мама как обещала на всю весну и лето. Мама приехала в начале апреля.